Глава четвертая. Костяные солдатики. Достал из второго инвентаря калашников, закинул за спину, отрегулировал ремень на минимальную длину, чтобы не болтался. «Главное, ребята, сердцем не стареть!» – пробормотал я, осуществляя свои манипуляции. Замерев на пару секунд, прислушался к ощущениям, чувству маны, охотнику за железом. Потом, под прикрытием невидимости, двинулся к орде конструктов которые неумолимо перли на частично разваленное здание КПП. Враг порывался добежать до периметра, рвать тонкие струны колючей проволоки, грубо валить подернутые лишайником бетонные опоры заграждения, чтобы достать до защитников этого участка периметра, порвать плоть, убить, растерзать. Пространство в лесу за пределами периметра воинской части скрупулёзно вычищено от подлеска и веток. Там только голые стволы и ровная местность. Сейчас это играет на руку военным, которые отстреливают конструктов на подходе. Однако у любого боеприпаса есть предел, а конструкты не очень-то уязвимы к автоматическому оружию. Так что положение у армейцев, которые действовали по старинке и не перестроились на войну по правилам системы, аховое. Блинк, оказываюсь не на уровне земли, а чуть выше. Прежде чем коснуться, взмахиваю гифсаром, разнося ударом сверху, как гнилую тыкву, голову здоровенного конструкта. Совершаю еще один блинк, я приходую следующего. И еще. Вроде пошла жара. Блинки не заблокированы. Вовсю использую свою мобильность. Одиночными ударами выношу специализированных монстров, потом особо крупных, оставляя слабых на вояк. Углубляюсь в направлении леса. Однако же попадаю в основной сектор обстрела армейцев, так что моей керасе добавляется пара вмятин, а трицепс правой руки прошивает на вылет. Эй, армия, притормози огонь! Ору, что есть мочи и в надежде, что буду услышан. Выпускаю свой карточный набор, одновременно касаясь громил со стереотипной командой. Не трогать живых, убить конструктов. Я ношусь по полю боя, нанося скупые удары один за одним. Когда внезапно блинк не срабатывает, оказывается, заблокирован. Из какой-то трещины в земле, спрятавшись от огня снайпера, неожиданно выпрыгивает вооруженный длинным узким мечом адепт бога машин: Да сколько же вас! Где ж я вас всех хоронить-то буду? Акробатическим приплясом, которому наверняка позавидовали бы участники танца на ТНТ, отклоняясь от проносящегося лезвия назад и в сторону. Нейроразгон! Враг быстр, быстрее любого человека, но меня, да еще и под нейроразгоном, ему не одолеть. Конечно, он подавил мой доступ к инвентарю и почти все системные фишки, но... Цирковым жестом подбрасываю вверх гипсар, перехватываю из-за спины автомат, приклад к плечу. За долю секунды до того, как враг настигает меня в длинном прыжке, перевожу режим огня на очередь и стреляю. Пули летят медленно и величаво, почти что как в фильме «Матрица». В другое время ими можно было бы даже полюбоваться, но сейчас было не до пирогов. Первые три заряда попадают адепту в живот, с каждым разом уходя все выше, почти не причиняя вреда. Зато потом следующие одиннадцать ударяются в голову, высекая искры и отрывая куски плоти, травмируя глаза физически отбивая назад и нанося хлесткие удары о его металлическую черепуху. Полушаг вправо и снова открываю автоматный огонь. Бью ему в коленные суставы и в вооруженную руку. Отбрасываю опустевший автомат и раньше, чем оружие коснулось земли, хватаю падающий гифсар, удар сверху. Шустрый адепт успевает блокировать его своим длинным узким мечом. Надеясь потягаться со мной в силах, отвожу оружие, полушаг вправо. На вытянутой руке неблагородно луплю его по ноге, выбивая опору и опрокидываю. Рука с молотом уходит влево, разворачиваю оружие по большой дуге и бью его по черепу с забавным озорным звоном. В этот раз головешку не то чтобы приплюснуло, от нее отлетели крупные металлические куски и в ту же секунду возвращается системный интерфейс. Адепт убит. Получено 1000 опыта. Прогресс 66112 из 192 600. Награда в рамках задания будет начислена после завершения задания. Прежде чем долбанный терминатор упал, неуклюже взмахнув конечностями, касаюсь его пояса и закидываю в инвентарь. Прекратить огонь, Васильев, твою мать! Орет кто-то из погрызенного из с подпаленными здания. Стрельба действительно прекратилась. Осмотревшись, ношусь по полю боя при помощи блинков, нанося скупые удары, один взмах, один конструкт. От веселья пришлось отвлечься, чтобы помочь своим раненым громилам. Причем один уже лежит, вяло шевелясь, с большим пулевым ранением в голове. Ну, хрена ли тут поделать, френдли фаер. Хорошо, что гулей, особенно громил, не так просто убить несистемным оружием, а их тухлый мозг не является чем-то жизненно важным, ввиду неприменимости самого слова «жизненно». Лечу, приглядывая за своими. Большинство ранены, но это уже от конструктов, резаные и колотые раны, укусы, пробития, повреждения доспехов, короче, мелочи. В целом бой почти окончен в пользу команды людей и их жутковатых союзников. Вояки наконец поняли, а может командир им доходчиво объяснил при помощи матюков, что мы страшные снаружи, но добрые внутри и вообще подмога. Стрелять перестали, затихли. Даю своим еще 15 секунд, чтобы бодро добили конструктов, касаюсь и стягиваю ближе к себе. Мана на лечение течет рекой. Зато и эффект от применения моих бойцов на поле боя есть. Опыт капает, трофеи понемногу выпадают, уровни растут. До темника им, как до луны, но имеем то, что имеем. Подбираю и перезаряжаю автомат, чтобы когда понадобился, то и ковыряться со снаряжением магазина не пришлось бы. Затем закидываю во второй инвентарь. Эй, армия, вы там как? Ару в направлении здания. «Нормально. Сам как? Живой?» «Уже давно не совсем. Радируйте иху, я дальше побежал дарить добро». «В этот раз мне загонять в карты свою банду лени, так что открываю портал, перегоняю подопечных, перебегаю сам. Теперь, стоя у кромки заброшенного пустыря, подальше от укрепа военных, применяю зов, чтобы собрать своих новообращенных у мертвей. Вообще-то, этот навык к такому типу нежити применим слабо. Однако за отсутствием рыцаря нежити или хоть какого-нибудь завалящего короля, они неохотно меня слушают. Насколько я вижу, они слабы и дезориентированы, но зато хоть обратились все. В этот раз я открываю портал на восток, на 3 километра, немного наугад и шагаю в него первым. Лес, как вполне обычный лес, Врага тут точно нет. Местность сравнительно плоская. Зов. Перетаскиваю обращенных у мертвей и последними своих громил. У мертвей бросаю в лесу, просто в режиме «никуда не уходить». А вот громил призываю в карты. Вдруг что случится? Бабайка нападет? Или лесник какой шуганет? Громилы мне дороги как память. Да и вдруг понадобятся. Вообще-то у меня есть еще лих. Но вот как раз для него, подобающего противника, тут не наблюдаю. Задираю голову к небу. Совершаю стремительную серию блинков вверх. В азарте. Быстрее, выше, быстрее, быстрее. Спешу. Там пацанов по всему периметру треплют конструкты. Некогда мне ждать и на что-то надеяться. Оказавшись в свободном падении, смотрю вниз на ранее запеленгованную толпу конструктов. Ну, настроение у них серьезное. Рассчитывают давить людей до полной аннигиляции. Падаю, пролетаю мимо невозмутимой лесной птицы, разглядывая лес, покрытый всполохами тумана. Построение конструктов все те же квадраты. Видимо, они любят симметрию. То там, то тут между ветвей видны макушки гигантов конструктов, вражеских великанов, уродливых и злобных, которых враг еще не пустил в ход, ожидая когда у военных станут кончаться патроны, и они выставят вперед бронетехнику. Найти аргумент и против танков. Конструктов великанов пугающе много. Все, как я люблю. Падаю камнем. в Сердце не тенит страха или колебаний. Используя блинк в последний момент, буквально пролетая мимо макушек деревьев, проверяю, на месте ли невидимость. Не думаю, что мне тут долго позволят гулять инкогнито. Но мне много и не надо, со злобным удовлетворением убеждаясь, что инвентарь работает. Было бы геройски, красиво и честно открыть портал, вытащить свою армию, выстроить полки, развернуть знамена, протрубить в горны, дать бой вражине, честный бой. Короче, путь злобного царя Кащея – это инвентарь. Получи, фашист, гранату, распишись за пулемет. Мертвая звезда соткалась в воздухе и с легкомысленным шуршанием покатилась по песчаному грунту, попутно раздавив куст. Весит эта хрендула плюс-минус 4 тонны. Так что эта каменюка и легковушку бы расплющила, а кажись, та не в то время, не в том месте. Артефакт не требовал активации и вообще был абсолютно равнодушен к тому, что происходит вокруг. Он просто жрал всю живую материю, извращая и уничтожая ее. И в любой форме, и где бы она ни находилась. Почти как радиация, только, конечно же, гораздо быстрее. Артефакт не обладал собственным сознанием. Он имел функцию, заложенную в него неизвестным злобным гоблинским богом. И свою функцию делал исправно. Он обнаружил себя в чудесном сибирском лесу и щедро выдал свою энергетику во все стороны, убивая и отравляя все, до чего дотягивался. Он был очень могуч, уровень божественный, в своей работе нетороплив и основателен. Смерть никуда не торопится. Дали бы артефакту миллион живых, он не подавился бы и ими. И не будь я уже давно и надежно мертв, прижмурился бы первым. Весь лес, до этого статичный и обманчиво густой, за несколько секунд наполнился ревом, шумом и движением. Тысячи существ испытывали сильнейшие страдания, переживая принудительную трансформацию по дороге в один конец. Мертвая звезда привязана ко мне и без перепривязки не может быть отправлена в чужой инвентарь, что является единственным способом ее остановить. Да и кто вообще к ней подойдет, кроме нежити? Оставив артефакт бездумно валяться, Потянулся ко второму инвентарю. В этот раз достал иномирское ружье. Проверил заряд. После всех моих приключений осталось чуть больше 30 патронов всех типов. Не густо. Достал из инвентаря три гранаты. Разогнул усики. Повесил на пояс. Пора бы и прибить кого-то. Коснулся группы умертвей, которые прохлаждаются в стороне. В километре позвал к себе. Шагнул в лес. Идти пришлось недалеко. Между сосенок на меня уже вовсю бежал окровавленный металлизированный скелет. Жуткий вариант голого терминатора из одноименной серии фильмов. Интересно, бог машин подсмотрел у Голливуда или это так совпало? В любом случае враг учится. адеп избавился от плоти очень быстро. Как только зафиксировал мое появление. Мертвая звезда неумолимо делала свое дело. В радиусе километра все, что могло, превращалось в тупых у мертвий, А к нам уже поспешала толпа в несколько сот недавно обращенных. Адепт бежал быстро, резкими скачками. Словно, когда он избавился от плоти, то стал легче на подъем. А еще он сквозь мою тюнингованную невидимость знает, где я. Впрочем, через мгновение она слетела. Так же, как пропал интерфейс и доступ к инвентарю что должно было сделать системного игрока бессильным. Его горящие оранжевым светом глаза блеснули торжествующе. Ну уж нет, батенька. Граната. Придерживая ружье, выдергиваю кольцо, отсчитываю секунды и в последний момент бросаю по направлению движения противника. Конечно же, я промазал. Точнее сказать, он ловко и играючи отскочил от гранаты. Она шарахнула распространяя ударную волну и металлические шарики, почти не причиняя ему вреда. Однако мне хватило того, что он покачнулся и потратил долю секунды на то, чтобы восстановить равновесие. Приклад уже уперт в плечо. Выстрел, потом сразу же еще один. Оба выстрела в цель. Но первый заряд был зажигательным, так что его голову отклонило назад и объяло оплавляющий металл вспышкой плазмы а вот второй был бронебойным и сделал в его бестолковке дырку, отбросив тело на землю. На короткий момент голый терминатор представлял собой здоровенную спичку, но пламя быстро потухло, и только тлеющие на земле веточки напоминали о недавнем буйстве огня. Приблизился и прикоснулся, чтобы закинуть в инвентарь. Вряд ли его драгоценные мозги, объект пристального интереса ученых, уцелели после такого. Однако попытка не пытка. Адепт убит. Получено. Тысяча опыта. Прогресс. 65 982 из 192600. Награда в рамках задания будет начислена после завершения задания. Прикосновение дало мне опыт. Скорее всего сработало потому, что не прошло и секунды после попадания. А вот карты с него не выпало. Бог машин каким-то образом ухитрялся жопить лут со своих подданных. Я тут же накинул невидимость. Раз уж системные навыки работали в полном объеме, я осмотрелся. Этот адепт был единственным. Во всяком случае, больше никто не появился до самого прихода группы у мертвий которым тут же не нашлось никакого противника. Толпа у мертвей молча дошла до меня и застыла. «Пока я отслеживал постепенное расширение поля действия мертвой звезды, чтобы убрать ее раньше, чем она доберется до границ периметра вояк». Говорят, на безрыбье и рак рыба. Бис-урай обещал, насколько это возможно, увеличивать количество офицеров в моей армии, способных управляться с умертвиями. Умертвий будет становиться больше и больше. Ими нужно управлять, иначе их придется истреблять». То же самое мог сам Урай, то же самое был способен делать и темник с полководцами. Тут никого из них не было, зато был я. У меня не было классовых особенностей полководца. Хотя бы потому, что изначально я пехотинец. По иронии судьбы, как упорная злобная пешка, я себя и вел. Но только такая пешка, которая дошла до предела доски и обнаружила что доска продолжает расти во все стороны, и на нее продолжают ставить новые и новые фигуры. Зато, будучи перворожденным и вместе с прокачанным навыком зов третьего уровня, я мог управлять тучей нежити, в том числе с некоторым трудом умертвиями. Тут бы, конечно, рыцари нежити пару штук. Да где ж их взять? Вообще-то, система дает навыки, как некие костыли. Помнится, я однажды использовал измененный зов, чтобы освободить рабов зомбированных, атаков. Их тогда пленили и управляли злобные живые, на тот момент, игроки какого-то второстепенного клана. Тогда я просто понял, постиг, почувствовал, как это изменить и смог это провернуть. В сущности, система почти что с самого начала давала мне огромное количество инструментов из которых активно я использовал только Блинк и кувалдометр. То есть, обладая космическими технологиями, я все больше стрелял и бил по головам. Зов, касание, закрыл глаза, чтобы ничего не видеть ими, и сконцентрировался на внутреннем ощущении и системных навыках. Это помогло. Даже с закрытыми глазами я чувствовал и собирал громадную картинку леса на сотни метров вокруг через тысячи пар, мертвых глаз, свежеобращенных и ничего не понимающих у мертвий У мертвия сильно отличаются от гулей, то есть от моей расы. Они не такие, как зомби, как вампиры или еще какая нежить типа личий. Мы сотканы из плоти, у нас есть эмоции, есть ощущения, есть слегка тухловатое мясо, у некоторых еще и разум. У мертвия это смерть, кости и магия. Никакого изначального разума и эмоций. Они другие. Это отличие строит между нами стену. И каждый раз я пытаюсь докричаться до них через стену. А что, если исходить из общего знаменателя? Они же меня слышат, и все мы наполнены магией смерти. Мы безвременно умершая жизнь, ее оборотная сторона. При помощи зова медленно, как пчелиная матка на ощупь, привыкая к собственным ощущениям, спотыкаясь об отсутствии отклика, как это бывает с громилами, стал собирать свой рой. Хорошее слово, подходящее – это рой. Портал. Бой у периметра не окончен. Там явно есть еще один адепт. Скорее всего, где-то на севере или юге от базы военных, потому что запад и восток уже обшарил. Я перегонял через портал дисциплинированную толпу у мертвей. Великанам у пришлось встать на четвереньки, но они сделали это без колебаний. Вдруг приказал, и все встали, как вкопанные. Новый портал. Я разделил свой рой на четыре части, при этом не теряя между тем связи ни с одной из них, прежде чем и сам шагнул в портал. Теперь, стоя в лесу под охраной своих громил, Также, закрыв глаза, без всякой спешки, я посылал у мертвей убивать конструктов, и они делали это. Накатывали из леса, со спины, держась подальше от живых. Гибли, дрались, не чувствуя сожаления или страха. Они бились, как муравьи против враждебного муравейника, и неуклонно побеждали. Никакой честной драки, только планомерное и техничное выдавливание. Да и что могут 5-6 сотен рассредоточенных конструктов против шести, по моим прикидкам, тысяч умертвей, среди которых еще и обращенные великаны? Конечно, конструкты сопротивлялись и помирать просто так не желали. Дрались отчаянно. Причем тут еще сказывалось, что обе стороны не испытывали страха. Применить мертвую звезду по разрозненным отрядам врага я не мог. Так? Я бы заодно и человеков превратил в костяных болванчиков, и вдруг в какой-то момент весь порядок противника, все его построение рассыпалось, как карточный домик. Конструкты заметались, часть из них просто остановились и даже не сопротивлялись, когда я поменял приказ. Я заметил изменения моментально и тут же поменял тактику. Теперь мои хватали конструктов и тащили в специально открытый портал к тому месту в лесу, где произошло массовое обращение, после чего стояли в качестве их конвоя. Там я применю мертвую звезду, и они станут умертвиями. А еще из этого я понял, что вражеский адепт сбежал. Оказывается, эти черти умеют сбегать. Не знаю, радует меня это или печалит. Прошло еще почти полтора часа, и на нас вовсю капал мелкий дождик, пока мои умертвия скрупулезно перетаскали всех, каких нашли, конструктов. И применив мертвую звезду уже третий раз за день, я обратил и этих. А еще я наконец научился управлять толпой послушных мертвых воинов. Я, долбаный некромант-полководец. Качество полководца это не то, как его слушаются, а то, насколько он хорошо противостоит вражескому полководцу. Что-то я не больно-то уверен в себе, и у меня нет желания проверять свою прочность на практике».